«Стряхнём его разок?» «Пожалуй», — засмеялся лётчик, кивнув на повара. «Если он снимет колпак хотя бы перед тем, как выйти на крыло». Как потом выяснилось, повар этот никогда не прыгал с парашютом. Ему было на вид лет двадцать пять. Вероятно, он и раньше мечтал прыгнуть с парашютом. А тут вдруг видит — вваливаются в столовую девятнадцатилетние салажата, вваливаются после прыжков, сияющая, шумная, счастливая. И он решил, что тут особенного, если эти пацаны прыгают и в ус не дуют. Но он не понимал, что каждое дело требует подготовки, и мы, хоть и салажата, но уже хорошо обучены прыжкам. Когда мы отобедали, все высыпали наружу, а вместе с нами официантки и работники кухни вышли посмотреть, как их повар будет прыгать. Всё произошло на наших глазах. Самолёт поднялся в воздух, сделал круг над аэродромом. Мы увидели, как повар вышел на крыло, а дальше произошло вот что. Повар ещё стоит на крыле, и вдруг парашют его выструивается вдоль корпуса самолёта, белый как шёлк, как молоко, обтекает фюзеляж и обматывает хвост. Самолёт мгновенно теряет управление, несколько секунд идёт со снижением, входит в штопор,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 Обычно начинающих парашютистов учат после прыжка отсчитывать 3 секунды и только потом дёргать за кольцо. И хотя начинающий парашютист от волнения, как правило, считает быстрее, чем положено, всё равно время даётся с большим запасом. И одной секунды достаточно, чтобы парашют не задел самолёт. Да, вот эта первая смерть меня потрясла больше всего. И хотя, конечно, к смерти привыкнуть невозможно,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 но чаще всего ни черта не было, кроме пистолета ТТ на поясе у летчика. По-2 в основном использовались как ночные бомбардировщики, каковым в то время я и был. И вот, значит, лечу в расположение авиаремонтных мастерских. Лечу на бреющем, чтобы не повстречаться с мистер Шмидтом. Мистера в те времена, как хотели, издевались над По-2. Как правило, встретившись с этим самолетом, они не сразу их расстреливали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 И главное, всё ближе и ближе притирается к нему. Наконец нашему лётчику надоело это. Он решил и так, и так погибать, дай попробую убить его из пистолета. Он берёт ручку управления в левую руку, вытаскивает пистолет, но не высовывает его над бортом, а ждёт, когда мессер пролетит рядом с ним. И в самом деле немец снова летит рядом, хохочет, кричит.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 и по лицу видно выпивоха. Только я об этом подумал, как он хлопнул себя по боку, а там у него фляжка висела и сказал, «Литр чистейшего медицинского спирт может, поговорим о душе?» «Нет», — отвечаю, — «выполним задание, тогда с удовольствием». Он устанавливает свое радиооборудование возле штурманского сиденья, и мы летим назад к себе в полк. Прилетели... Новое задание — лететь в расположение штаба фронта, дальнейшие указания получим там. Заправляемся горючим и летим. Он сидит на штурманском месте. У нас допотопная шланговая связь. — Не пора ли поговорить о душе? — слышу голос инженер-капитана. — Нет, — говорю в переговорный раструб. — Выполним задание, тогда с удовольствием. — Напрасно, — отвечает он, — вы избегаете разговоров о душе.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 Мы обрадовались неожиданной встрече. Он сказал, что у него припасено пол-литра водки, и надо отметить это событие, потому что и мы, скорее всего, застрянем здесь, как и он. Мы постриглись, побрились, поодеколонились и выходим из парикмахерской. Теперь инженер-капитан, получив подкрепление в лице моего приятеля, кстати, звали его Руфет, стал еще больше настаивать на необходимости поговорить о душе, попутно выяснив,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 Потом постепенно природа взяла верх, и я не то чтобы впал в обратную крайность, но от других фронтовых лётчиков не слишком отставал. И вот мы наперебой ухаживаем за официанткой, и чем больше пьём, тем неотразимей она нам кажется. А между прочим, она так забавно приглядывается к нам обоим, так напряжённо соображает своей глупенькой головкой, кого из нас выбрать, что я никак не могу удержаться от смеха.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 вылетать на оскол. Оттуда инженер-капитан свяжется с приемно-передающей станции штаба фронта. Я настолько пьян, что боюсь дышать в трубку. Мне кажется, что на том конце почувствуют мое дыхание. И в то же время я хоть и пьян, но знаю, что посадочная площадка не готова для ночного взлета, и я говорю ему об этом. — Что я вам, базовый аэродром рожу? — кричит он в ответ. выполняйте приказ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 Самое трудное в авиации — посадка, а не взлет. Но я сейчас по пьянке об этом не думаю. Думаю только как бы взлететь. Виллисы пригнали, и я взлетел. Летим на город Оскол. Прилетели. Инженер-капитан связывается с приемным пунктом радиопередаточной станции, и мы делаем над городом круги, а точнее четырехугольники. Проверяем радиосвязь на разных высотах. Работаем.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 Запах тротила можно почувствовать только тогда, когда поблизости разрываются зенитные снаряды. Прислушиваюсь и слышу сквозь гул мотора слабые звуки разрывов. Тук-тук-тук-тук. И по запаху слышно, что очень много разрывов поблизости. Прямо скажу, я от страха наполовину отрезвел. Сверху бомбят немцы, того и гляди угодят бомбой в самолет, а снизу поливают наши же зенитки и вдруг я слышу спокойный голос инженер-капитана. «Слушайте, Виктор Максимович», — говорит он, — «у меня такое впечатление, что ваш дружок именно сейчас спикировал». «К черту официантку!» — кричу ему в раструб. «Немедленно запросите штаб фронта, что нам делать, город бомбят немцы!» Он запрашивает радиостанцию, и ему оттуда отвечают. «Да, город бомбят юнкерсы, выходите из зоны огня»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 и в этом слабом свете а главное конечно с пьяну я никак не могу найти этот проклятый пункт и уже начинаю нервничать и именно в эту минуту раздается спокойный голос инженер капитана вы поняли почему нас не приняли нет говорю раструб не понял штаб фронта говорит пришел к мудрому решению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 Лечу, прощупывая землю слабым светом плоскостной фары. Перед самой посадочной полосой, уже на скорости парашютирования, выключаю мотор, чтобы быстрее снижаться и не загореться в случае аварии. Даже несмотря на все эти принятые меры, нас пронесло через полосу освещения, и мы остановились в двух метрах от стоянки штурмовиков Ил-2. Еще бы чуть-чуть и врубились.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 — Вы, наверное, турок, Виктор Максимович? Недаром вы откуда-то с Кавказа. — Ну ладно, — говорю, — как хотите, а я пойду. Встаю, одеваюсь, выхожу в коридор. Вижу, там похаживает какой-то старичок, вроде комендант общежития. И хотя пригорок, на который показал мне комендант, был в стороне от него, я всё-таки подумал, как здорово, что вчера ночью я не шарахнулся в него. — А мыло с полотенцем, — говорю, — у вас найдётся? — Конечно, — кивает он, — у нас порядок. Хорошему человеку мы все можем достать. Чувствовалось по его голосу и взгляду, что он так и жаждет, чтобы я попросил у него чего-нибудь посущественнее. И вот он приносит мне мыло, мочалку, полотенце. Я спускаюсь вниз. Пригорок, на котором была расположена баня и несколько других строений, находился примерно в трехстах метрах от поселка.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 если дело не происходит в чистом поле. Пока самолет далеко, попасть в человека трудно, цель слишком мелкая. А близко подойти к нему рискованно, потому что самолет летит со снижением и может, замешкавшись, врезаться в землю. Так что у него всего 2-3 секунды прицельного времени. А между тем он опять разворачивается. Видно, решил во что бы то ни стало меня добить. Но и я не даюсь.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 Я быстро оглядываюсь и вижу. Уже далеко внизу, метрах в пятидесяти, довольно здоровый камень торчит из земли. Ну, думаю, была не была, добегу, спасен. Я к нему со всех ног и слышу по нарастающему грохоту. Мессер уже развернулся, приближается и вот-вот снесет мне голову. И все-таки я успеваю упасть под камень. Слышу, пули на этот раз чиркают и рикошетируют от камня.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 «Все норовите тело ублажить». «Кстати, именно теперь вам самое время идти в баню. Посмотрите, на что вы похожи». Я посмотрел на себя и только заметил, что весь в пылище из головы до ног. «Выпейте на дорогу рюмулю, — говорит он, — и снова идите в баню. Если, конечно, немецким летчикам не дан секретный приказ подстерегать вас у выхода из бани».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 «Везунчик — Везунчик! — крикнул он мне, здороваясь. — Такой везунчик мир не знал! — Да, говорю, повезло мне. Я думал, он что-то прослышал про миссер Шмидт, охотившийся за мной. — и везунчик! — повторяет Руфет. — Я подцепил от овсян штаб фронта то, что ты должен был подцепить. — Спасибо, старший брат! — Ну, теперь-то ты здоров? — спрашиваю серьезно, хотя самого распирает смех от всей этой перекрутки.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 Честно скажу, я практически сдержал свое слово и выпившим больше никогда не подымался в воздух. Это было в первый и последний раз.